Акт 3. Ствол. 33. Прошло пять лет после стычки мальчика-турка и мальчика-армянина в раздевалке спортзала. Двадцатилетняя женщина со светлыми волосами до плеч идет одна по коридорам Новой Ибицы. Внезапно у нее за спиной раздаются шаги. Она оглядывается, но никого не видит. Можно идти дальше. Но тут начинают мигать сразу все светильники на потолке. Она ускоряет шаг. Снова кто-то идет следом за ней. От испуга она переходит на бег. Светильники по-прежнему мигают, создавая все более быстрый стробоскопический эффект. Потом весь свет разом гаснет. Шаги сменяются приближающимся шорохом крыльев. Снова мигающий свет, озаряющий темный коридор впереди. Женщина замирает. Ее колотит дрожь. Ей на голову падает кусочек цемента. В ужасе она медленно поднимает глаза и видит его. Вцепившись пальцами ног в светильник, он глазеет на нее, шевеля огромными ушами и двигая влево-вправо своим пятачком. Женщина испускает вопль. Поздно. Биение крыльев — и Ариэль зажимает ей рот своей мягкой ступней с длинными гибкими пальцами, заключает ее в кокон своих перепончатых крыльев и стискивает. — Я не хочу причинять вам вред, — бормочет он ей в ухо. — Прошу, один поцелуй. Молодая блондинка узнает своего одноклассника. В попытке вырваться она со всей силы кусает его за кончик носа, Он вскрикивает от боли и распахивает крылья, выпуская ее. Она бежит, крича на бегу «На помощь! Спасите!». Девушка бежит со всех ног, чтобы спрятаться в квартире, где живет с родителями Маргаритой и Тома. Ее отец едва ли не главный противник гибридов. Сейчас он вместе с другими мужчинами чинит канализационную трубу. При виде растрепанной, до смерти напуганной дочери он замирает. «Ариэль», — произносит она еле слышно, — «в западном коридоре на меня напал Арель «Что?» Увязался и как наброситься, укутал крыльями и попытался насильно поцеловать. Недолго думая, пятидесятилетний мужчина хватает тяжелый разводной ключ и размахивает им как палицей. Другие вооружаются кто чем — молотком, мотком проволоки, куском арматуры. «Скорее!» «Поймаем это чудовище, пока оно не покинуло зону!» — вопит Тома. Вооруженная толпа кидается в коридор искать Риэля. Видя ее приближение, гибрид колеблется, как поступить. Но враждебность преследователей не оставляет ему выбора. Он спасается от сапиенсов, перейдя на бег, но быстро выдыхается, распахивает крылья и взлетает. Увы, высота потолка в коридоре не более трех метров — Подниматься некуда. Маша крыльями, он влетает в тоннель бывшего скоростного метро, заблокированный с другой стороны горой Щебня. Грозные преследователи все ближе. «Он наш!» — ликует Тома. «Подождите, дайте объяснить!» — пытается оправдаться Ариэль. «Я попросил всего лишь о маленьком поцелуе. Хотелось узнать, каково это, когда тебя целует одна из сапиенс». Но человек уже кидает в него свернутую в лассо веревку, ловит за ногу и принуждает опуститься. Пятеро мужчин набрасываются на него и осыпают ударами. Ариэль больше не сдерживается. Он издает истошный крик, ультразвук, невыносимый для людских барабанных перепонок. Его недруги замирают от неожиданности, но быстро приходят в себя и возобновляют избиение. Тогда в коридор влетают трое других молодых орелей, привлеченные ультразвуком своего товарища. «Отстаньте от него!» — требует Гермес. Тома узнает его. Он знает, что этот гибрид — главный среди своих. «Он хотел изнасиловать мою дочь и должен за это поплатиться!» — кричит он. «Если он совершил преступление, то его ждет суд», — отвечает Гермес суровым тоном. Остальные мужчины с ним согласны, и Тома приходится уступить. 34. Через считанные часы на втором уровне бывшей автостоянки комплекса Форум Ле Аль собирается импровизированный суд. На сцене стол, за ним сидит царящий над публикой Франки. Он надел по этому случаю черную куртку с широкими плечами, придающую ему серьезности. Справа от него сидят девять человек, жюри присяжных. На скамье защиты сидит Алиса, напротив нее располагается обвинитель, сам Тома. Ему первому дают слово. «То, что случилось, это, наверное, первая ласточка. Дальше будет больше», — уверенно заявляет он, расхаживая перед публикой. «Тут и сомневаться нечего. Поступок этого Ариэля открыл нам глаза. Моя дочь еле спаслась, ей хватило ума цапнуть его за нос. Но что будет в следующий раз? Волна насилия, преступности. Сможем ли мы, люди, справиться со зверскими побуждениями этих чудовищ, в психике которых мы совершенно не разбираемся?» Толпа недовольно гудит. Франки качает головой. «Теперь слово потерпевший», — говорит он, — встает молодая блондинка. «Это он!» — она гневно указывает пальцем на сидящего рядом с Алисой Ариэля. «Он за мной погнался, а потом спрыгнул с потолка, обхватил крыльями, стиснул и задышал прямо мне в лицо. Даже поцеловать попытался!» Она дрожит от отвращения. «Я оборонялась и смогла вырваться. Не смогла бы, он бы надо мной надругался, потому что я...» Я почувствовала, как он прижимается ко мне прямо как зверь во время гона. Уверена, он хотел меня изнасиловать. В зале ерзают, шумят. «Ариэль, насильник!» — подхватывает оскорбленный отец. «Вы осознаете степень опасности. Готовы на риск повторения этой ситуации. Если ничего не предпринять, то можно не сомневаться, что так и будет. Поэтому я требую...» «Изгнать это вредоносное чудовище из нашей общины! Отправим этого Ариэля наверх, к зараженным голубям и крысам! Их пускай целуют, раз так истосковался по нежности!» В глубине зала теснятся орели, Диггеры и Наутилусы, не осмеливающиеся не смешиваться с массой сапиенсов, не подать голос. «Слово обвиняемому», — говорит Франки. «Признаете ли вы факты, изложенные обвинителем и потерпевшей?» Ариэль трясется от страха. Сидящая с ним рядом Алиса подбадривает его взглядом, но тщетно. Ариэль медленно встает и роняет голову. «Признаю». «Можете объяснить ваш поступок?» Ариэль, крылья которого связаны за спиной веревкой, поворачивается к Алисе, В его глазах стоят слезы. Алиса гладит его по голове и жестом разрешает говорить. «Я сам не знаю, что на меня нашло. Увидел эту красавицу и подумал, какая она привлекательная. Наверное, это называется влечением. Я просто хотел ее поцеловать. Больше ничего, клянусь!» Присутствующие активно шепчутся. «Это все, что вы можете сказать», — спрашивает его Франки. «Я не знаю, что со мной случилось. Мне ужасно жаль. Обещаю, это не повторится. Я не отдавал себе отчета, какими серьезными будут последствия этого приступа привязанности». Слово предоставляется защите. Слушаем вас, Алиса. Пятидесятилетняя женщина встает, излучая уверенность. Она обдуманно надела пиджак и белую юбку. В них она выступала в Министерстве науки почти четверть века назад. Ее черные с легкой проседью волосы собраны на затылке в тугой хвост. Поворачиваясь то к залу, то к присяжным, она говорит громким голосом. «Позвольте кое-что уточнить. Первое — обвиняемый не совершил изнасилования. Второе — он никого не убил. И третье — То, что ему вменяют, было всего лишь проявлением, согласно неуклюжим, влечения к существу иного, чем он вида. То, что это уникальный, изолированный инцидент, тоже нельзя не учитывать. Помните, эмоции, пускай вполне объяснимые, которые испытала потерпевшая, ни в коем случае не должны побудить вас к поспешным решениям, тем более к вынесению непропорционально сурового приговора. «Знаю, на белой доске бросается в глаза черное пятно. Но согласитесь, на сей раз это всего лишь маленькое пятнышко. Нынешний уровень знаний говорит, что отправить обвиняемого наверх без всякого сомнения равносильно вынесению смертного приговора. Вы что же, не доверяете вашим собственным опытам?» иронизирует прокурор Тома. Не вы ли объясняли, что довели до завершения мутации ДНК ваших гибридов с целью их невосприимчивости к внешней радиации? Все так. Но мы еще не успели проверить результат. Люди в зале громко реагируют. Одни твердят, не надо было нападать на девушку. Другие, нет, такого он не заслужил. Все вместе сливается в оглушительный шум. Прокурор Тома поднимает руку. «Требую слова!» «Говорите!» Франки хлопает ладонью по столу, утихомиривая зал. «Хочу довести до сведения общины крайне важную информацию. Я порылся в архивах главной библиотеки. Перед Третьей мировой войной все были настроены против профессора Алисы Камерер. Один человек даже попытался задержать ее во время конференции. «Протестую, Ваша честь!» «Дело было двадцать лет назад. Тот человек стрелял в меня с целью убийства. Наверное, он осознавал всю степень опасности ваших экспериментов», — глумится Тома. «Я не позволю вам...» «Прошу вас, Алиса, пусть договорит», — вмешивается Франки. «К чему вы клоните, Тома?» «Я к тому, что не бывает дыма без огня. И что, если все эти люди пытались принудить профессора Камерер прекратить ее занятия...» то наверняка не без основательных причин. Но еще раз силится его перебить Алиса. «Все ее терпеть не могли. Я запрещаю вам. А мы, наивные бедняжки, принимаем ее с открытыми объятиями у себя в убежище и позволяем завершить ее зловещий проект!» — повышает голос Тома. «Хотите знать, что я думаю? Мы пустили червяка в яблоко» и он давай портить его изнутри результат на лицо вокруг нас кишат монстры алиса захлебывается от ярости вы не имеете права такое низ но тома не дает ей договорить на мою дочь напало одно из существ созданных дьявольским воображением этой женщины пора действовать необходимо обезвредить этих зверей всех до единого Начнем с показательного изгнания этого агрессивного Ариэля. Повторяю, наверху есть риск, что он сдохнет из-за недостатков ваших манипуляций. Значит, восторжествует справедливость. Давайте покажем пример, чтобы ни одна из этих химер больше не посмела нападать на наших. Повторяю, необходимо выгнать отсюда, отправить наверх этого подлого ореля, этого сексуального маньяка. Несколько человек в зале начинают скандировать. «Наверх! Наверх! Смерть Орелю". Рано или поздно правда вылезет на свет. Они всегда считали моих гибридов монстрами, но держали язык за зубами из страха прослыть реакционерами. Тома всего лишь позволил им заговорить. Судья Франки требует тишины, но его никто не слушается. Толпа неистовствует. Все, сгрудившиеся в глубине зала, остальные 144 крылатых гибрида, возмущенно ропщут, считая отца потерпевшие всех остальных в зале отпетыми расистами. 145 молодых наутилусов и столько же диггеров тоже недовольны, но они не осмеливаются возмущаться открыто, чтобы не вызвать приступ враждебности к себе. Алисе остается только уныло вздыхать. Боже, это было слишком заманчиво. Рано или поздно этому должен был прийти конец. Рядом с ней испуганный ежится молодой обвиняемый. В них проявляется их животное начало. Но как объяснить это объятым страхом людям? В нарастающем шуме ученая удрученно закрывает глаза. А я-то воображала, что в новой ибице созидается новое человечество, которому хватит образованности, чтобы гармонично сосуществовать с прежним. Судья Франки убеждается, что просто так порядок не восстановить. Тогда он достает из сумки растаманской расцветки пистолет и трижды стреляет в воздух. С потолка медленно планируют куски пенопласта. Публика от неожиданности замирает. «Так-то лучше», — говорит Франки. «Пора голосовать». Повернувшись к девятерым присяжным, он торжественно обращается к ним. «Дорогие заседатели, вы выслушали показания потерпевшей и ее обидчика, а также выступления обвинителя Тома и защитницы Алисы. Теперь вам решать, отправлять ли подсудимого наверх. Мы уже потеряли немало времени. Предлагаю провести... «Открытое голосование». «Это значит, что он не сможет подтасовать результат в нашу пользу, если вердикт окажется неблагоприятным для нас». «Кто за то, чтобы изгнать Риэля из Новой Ибицы и припроводить его на поверхность?» Руку поднимает один присяжный, потом еще двое. Четвертый делает то же самое, немного поколебавшись. Пятый... Готов последовать их примеру, но одумывается и опускает руки перед собой. Итак, мы имеем четыре голоса за изгнание, следовательно, пятеро против. Приговор оправдательный. Релю немедленно развязывают крылья. В зале ропщут. Гибриды, напряженно ждавшие в глубине зала результата, облегченно переводят дух, но не показывают, что считают себя победителями. «Невероятно! Мы победили! Я не сомневалась, что его осудят. Неужели до них дошло, что людям и гибридам лучше жить в согласии?» Напряжение в зале буквально осязаемо. Одни аплодируют, другие возмущенно свистят, клянут присяжных и судью Франки. Тома внезапно подходит к столу судьи, завладевает его пистолетом и целится в оправданного ареля Тот от страха застывает, заградившись крылом, как щитом, и перестает дышать. Палец Тома жмет на курок. События происходят, как в замедленном кино. Из ствола вырывается пламя, девятимиллиметровая пуля дырявит в воздух. Остолбеневшая Алиса провожает ее взглядом. Симон, стоявший перед этим под сценой, запрыгивает на нее и что из силы толкает Ириэля, успевая его спасти. Юнец инстинктивно взмывает к потолку. Пуля впивается в бетонную стену. Тома опять целится в Ириэля, но Симон подскакивает к нему и бьет по руке. Пуля разбивает светильник на потолке. Пара катается по полу, один пытается обездвижить другого. В разгар драки раздается третий выстрел. Оба противника замирают. «Нет, только не это!» Афилия, продирающаяся к родителям сквозь толпу, кричит «Папа!» Симон падает с прижатой к боку рукой. Он зажимает кровоточащую рану. Томас, отупевшим видом, сидит на полу, все еще с пистолетом в руке. Алиса бросается к Симону, Тот на глазах бледнеет и судорожно ловит ртом в воздух. Юный Ариэль, дрожа от ярости, пикирует с потолка на Тома, чтобы его разоружить. Тома машинально жмет на курок. Пуля поражает человека летучую мышь прямо в сердце. Бездыханный парень растягивается на полу. «Смерть гибридом!» — вопит кто-то. Это звучит как сигнал. В считанные секунды два этих слова превращаются в боевой клич. Вспыхивает потасовка между всеми людьми и всеми гибридами. — Ты была права, Алиса, — бормочет Симон. Он пытается улыбнуться, кашляет, делает глубокий вдох и спешит выдавить. Все могут меняться. Офелия падает перед отцом на колени и с рыданием хватает его руку. «Симону трудно дышать. Я был трусом, а стал героем», — договаривает за него Алиса, пока по ее щекам текут слезы. Он слабо улыбается, закашливается. Из уголка его рта течет кровь. «Пришло время для моей последней метаморфозы. Я был телом, а теперь стану». Чистым духом, свободным от материальной оболочки. Спасибо, что меня он не может договорить. Драка вокруг них становится все яростнее, как будто разом прорвалось все напряжение, вся недосказанность, вся зависть и враждебность, копившиеся между сапиенсами и гибридами. Вариэлей, пытающихся не угодить в кучу малу и поэтому носящихся под потолком, Летят тяжелые предметы. Сбитые падают. Их тут же линчуют. Бывший паркинг то и дело оглашается треском ломаемых костей. Диггеры вонзают зубы в людские бедра и предплечья. Наутилусы отвешивают врагам звонкие пощечины своими перепончатыми ладонями. Один из тех, кто дерется с наутилусами рядом с пультом диджея, случайно нажимает на одну из кнопок. Раздается панк-версия «Боже, храни королеву». Голос вокалиста группы Sex Pistols повторяет «будущего нет» под оглушительный ритм ударных, мигание стробоскопического света и разноцветных лампочек. Какой-то человек, отмахивающийся от рели горящим факелом, ненароком поджигает сцену. Дым занявшегося пожара усугубляет неразбериху. Из-за огня включается система пожаротушения. В обезубившую толпу бьют тугие струи воды. Но дерущихся, кажется, уже ничто не вразумит. 35. Легенда об эхо. Девочка гуляет с мамой в узкой горной долине. Девочка здесь впервые. Ее впечатляют виды. «Какая красота!» Восхищается она. «Красота!» — повторяет эхо. Девочка удивленно спрашивает. «Кто здесь? Кто разговаривает?» «Кто разговаривает?» — отзывается эхо. «Ты кто?» «Ты кто?» — возвращает ей вопрос эхо. Девочка начинает злиться. «Я первая спросила!» «Отвечай, ты первая!» «Ты первая!» Девочка сердится. Не знаю, кто ты, но ты точно дурочка! Ты точно дурочка, не уступает эхо. Обзываешься? Обзываешься! Ты действуешь мне на нервы! Действуешь мне на нервы! Не знаю, кто ты, но я терпеть тебя не могу! Терпеть тебя не могу! Девочка волнуется, что переборщила. Вдруг та, с кем она поспорила, На нее обиделась. «Я несерьезно. Я же тебя не знаю. Если наговорила лишнего, ты меня прости. Ты меня прости. Я ничего против тебя не имею. Против тебя не имею. Вообще-то ты мне нравишься. Ты мне нравишься». Удивленная девочка поворачивается к матери и спрашивает ее. «Что все это значит, мама?» Та весело отвечает. Это называется эхо. А еще это любопытная метафора отношений между людьми. Что пошлешь, то и получишь. Пошлешь страх, к тебе вернется страх. Пошлешь недоверие, вернется недоверие. Будешь брониться, и тебя выбронят. Пошлешь любовь, получишь любовь в ответ. Вселенная — зеркало всегда возвращающие тебе то, что ты ему послал. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. 36. На взбешенных дерущихся падает последняя капля воды системы пожаротушения. Музыка смолкла, только стробоскопические прожекторы продолжают свой погребальный танец, прыгая по усеявшим пол телам. Алиса и Офелия, не обращая внимания на хаос вокруг, не отходят от Симона. Ученая медленно встает, ее глаза полны слез. На мокром лице пляшут разноцветные огоньки. Симон мертв. Все кончено. У меня ничего не вышло. Она относит его тело в угол зала, потом озирается. Вокруг нее опустошение. От союза гибридов людей ничего не осталось. Доверие не вернуть. С былым взаимным уважением покончено навсегда. Ее посещает вдруг детское воспоминание. Едва родившаяся на свет бабочка пролетает считанные метры и запутывается в паутине. Смысл эволюции — В том, чтобы ползти вперед среди насилия и разрушения. Тот, что вопреки всему выживет, сможет продолжить менять мир. К ней подходит Франки и, не говоря ни слова, обнимает мать, потом дочь. Не ожидал такой быстрой деградации. Проглядел. Алиса не отвечает. Франки решительно подходит к сцене, включает микрофон и, наплевав на помехи, во всю глотку вопит «Хватит!». Драка мигом прекращается. На бывшей парковке воцаряется тишина, еще более оглушительная, чем недавний шум. Два враждующих лагеря собирают своих. Результат неутешительный. У гибридов 13 убитых, в том числе Ариэль, напавший на девушку, у людей 8, считая Симона и Тома плюс с полсотни раненых разной степени тяжести с обеих сторон. Гибриды и люди, опомнившись, принимаются без всякой команды прибираться на поле боя. Четвертый подземный уровень комплекса отводится под лазарет для раненых, которых принимают медики Новой Ибицы. Погибших кладут в ведущем на поверхность коридоре. Здесь их и похоронят. Наступившая ночь становится для Алисы пыткой. Напрасно она пытается успокоить Офелию. Та засыпает только под утро, обессиленная рыданием. Неужели я смогла это пережить? Несу ли я ответственность за то, что произошло? Почему всегда так выходит, что как только механизм начинает крутиться, проклевываются враждебные силы и все портит? Симон, мужчина, открывший меня, мне самой. Благодаря Ему я поняла, что я не только ученая, а еще и женщина. Благодаря Ему я поняла, что можно жить вдвоем в полном согласии, не теряя себя и не изменяя себе. Вот что за мысли роятся у нее в голове. Ранним утром Алиса набрасывает черновик прощальной речи для похорон Симона. Она дается ей с огромным трудом, женщина еле подыскивает нужные слова. Слишком сильна боль потери. Как жить без него? Как продолжать без его поддержки, без его любви? Похороны назначены уже на утро. Из страха микробов и прочих бактерий, связанных с трупным разложением, община взяла за правило спешно предавать своих покойников земле. В назначенный час все жители Новой Ибицы собираются в большом зале парковки. На сцене стол, на нем гроб с Симоном. В первом ряду сидит Офелия, рядом с ней Франки, дальше их друзья-гибриды. Гроб Симона закрывают трое гибридов и один человек. Алиса, вся в черном, берет слово. Симон всю свою жизнь жил в страхе. А зато мгновение, когда оказался смелее всех, поплатился жизнью. Вывод? Боязливые живут дольше отважных? Я отказываюсь поддерживать это упрощение. Предпочитаю думать, что Симон образцово прожил свою жизнь. Сначала ему пришлось преодолевать препятствия и искать свой путь к свету. А когда нашел, достиг всего. Познал любовь, мою любовь. С рождением Афилии познал отцовство. Теперь он познает бессмертие души. Ибо я никогда его не забуду и сделаю все, чтобы люди и гибриды чтили его память. Не будь Симона, не было бы никаких гибридов. Не будь его, я бы не стала матерью. Без него не было бы никакого будущего. А что до обстоятельств его гибели, то... Алиса выдерживает паузу. Она слишком напряжена, чтобы продолжать, но молчать нельзя. Думаю, эти обстоятельства указывают на смену эпох. Отныне гибриды больше не дети, самым жестоким и болезненным способом они вступили во взрослый мир. Она смотрит на Офелию, ту поддерживают трое гибридов, которых она считает своими братьями — Гермес, Годес и Посейдон. Алиса продолжает. «Симон, я знаю, что твоя душа меня слышит. Знай, ты был замечательным спутником жизни. Да воспарит твой дух к свету. Я никогда тебя не забуду, Симон. Спасибо за все, чем ты был, за все, чего достиг. Спасибо, что ты был». Тишину раздирают всхлипы Офелии. Ей вторят многие люди, многие химеры. Четверо мужчин зарывают тело в землю тоннеля. Франки устанавливает на могиле стеллу с надписью «Профессор Симон Штиглиц», один из двух создателей гибридов. Безутешные родные друзья предают земле остальных убитых. Это первые смерти среди гибридов. Самым старшим только-только исполнилось двадцать лет. Каждый из трех видов успел разработать собственный погребальный ритуал, вдохновленный человеческим, и изготовил три разные по стилю стелы. После завершения всех церемоний Франки навещает Алису в ее жилом боксе. «Нам надо поговорить. Я... Ко мне пришли с разговором». Никто не хочет рисковать повторением случившегося. Алиса роется в ящике письменного стола, стоя к Франке спиной. Не знаю, поняла ли ты меня, Алиса, но жители Новой Ибицы не желают продолжения эксперимента. Ученые замирает. Франки продолжает. Они не хотят жить с химерами. Войди в их положение. Восемь трупов за один день. Не многовато ли? После конца Третьей мировой войны мы похоронили только троих, полковника и еще двух стариков. «Гибридов погибло гораздо больше», — возражает Алиса ледяным тоном, — «целых тринадцать». «Да, но это химеры. Они не вполне такие же, как... как мы». Она стискивает зубы, а потом объясняет. «У нас с ними одинаковые мозги. Они грамотные, чувствуют так же, как мы». Страдают, как мы. У них такие же эмоции. Не играй словами, все-таки они животные. И что? Мы тоже. Слово «животное» происходит от слова «жизнь». Даже древние люди понимали, что у животных есть душа. Прямо-таки душа, Алиса. Эти существа, которых ты создала, новички на этом свете. Они не могут быть реинкарнациями. Он начинает меня бесить. Я не в настроении продолжать этот метафизический спор. Сейчас неудачный момент. Но у Франки как раз настроение поразглагольствовать. Даже если допустить, что в этих химерах есть крупинка человеческого, мы понимаем, что думают они не так, как мы. Вот как. Если ты сомневаешься в их человеческой сущности, просто возьми и поболтай с ними. Франки возмущенно пыхтит. «Мне не до спора, Алиса. Когда мы создавали новую Ибицу, с нами не было химер. Будем смотреть правде в лицо. Они посторонние, они не интегрируются, их здесь едва терпят». Стоя неподвижно, Алиса смотрит Франки в глаза. «Мне казалось, что вы приняли их как равных себе». Они убили восьмерых. Мои мои соплеменники считают, что эти чужаки злоупотребили нашей снисходительностью, нашим гостеприимством. Они здесь родились. Им позволили здесь родиться. Это не одно и то же, — выходит из себя Франки. Позволили, потому что не знали, как все обернется. Обернулось все из рук вон плохо. В который раз Алиса сдерживается и не дает волю своим чувствам. Он твердо стоит на своем. Мне его не переубедить. Повеселились и будет. Франки отводит глаза. — Пойми, Алиса, будет лучше для всех, если химеры отсюда уйдут. Знаю, тебе это покажется смертным приговором, — договаривает она за него. — Уверен, ты все поймешь правильно. — Нет. За проступок одного расплатятся все, это несправедливо. Ты же понимаешь, что веры в мирное сосуществование больше нет. Мне нельзя идти на поводу своего гнева. Ты сейчас выступаешь от имени всех. А что думаешь лично ты, Франки? Предводитель общины переминается с ноги на ногу. Лично я думаю, что попытка сосуществовать оказалась неудачной. Слишком мы разные. Бывают моменты, когда настойчивость ничего не дает. Квадрат не впихнуть в круг. Вот именно. Квадрат в круг. Алиса отказывается полемизировать. Франки продолжает. «К тому же нам слишком дороги наши собственные дети, чтобы допускать риск нападения на них твоих химер». Слово химеры для него бранное. Он все время к нему прибегает, когда речь идет о гибридах. Алиса взрывается. «У вас не было бы детей, если бы не мы. Вспомни, как ты любил этих химер, как ты их теперь называешь. Поил их из соски, вскакивал ночью, чтобы их убаюкать. Сам видел, как они разнимали подравшихся детей. Благодаря им, Франки, ты бросил пить, курить и поздно ложиться спать». Франки разом замыкается. Никогда еще Алиса не видела его таким мрачным. «Алиса». Я гарант выживания нашей общины. Если ее члены требуют избавить их от химер, то мои собственные чувства — дело десятое. Я должен заботиться о благе общины, защищать своих. Вот и все. Нашей дружбе конец. Для этого ты готов обречь гибридов на гибель? Франки делает вид, что пропускает эту ее реплику мимо ушей. «Помнится, появившись здесь, вы с Симоном сказали мне, что у гибридов иммунитет к радиации», — говорит он. «Сам знаешь, у нас не было случая это проверить. Остается надеяться, что вы не ошибались». Алису охватывает отчаяние. «Неужели все они умрут, когда поднимутся наверх?» Ей невероятно трудно пережить смерть Симона, но то, что она слышит от Франки — добавляет к ее личному трауру коллективную беду. Пришла беда, отворяй ворота. Ее скручивает боль в животе. Нет, только не это. Здравствуй, старый враг. Алиса поверила было, что роды и полноценная жизнь избавили ее от этого недуга. Сейчас она понимает, что недуг просто задремал и снова ожил от острого стресса. Организм все равно, что банк, дающий в долг только богачам. Здоровье дано одним счастливчикам, Бедолаги о нем только мечтают. Выходит, нас выгонят на поверхность. Франки качает головой. Почему вас? Речь только о гибридах. Вы с дочерью люди, естественно, вам можно остаться. Уходят они. Ухожу и я. Я их создала и не брошу. «Знаю, Офелия уйдет со мной». Алиса подходит к мужчине в гавайской рубашке и кладет правую руку ему на плечо. «Я думала, ты изменился, Франки», — серьезно произносит она. «В любом случае, спасибо тебе за гостеприимство. Если бы не твоя помощь, мы бы ничего не добились». Франки кивает и уходит. Алиса встает, горестно кривясь. Надо предупредить Офелию. Она стучится в дверь дочери. Та лежит, еще не оправившись от шока. Ее сломила гибель отца и конец гармонии между гибридами и выжившими в мировой катастрофе людьми. Алиса садится к ней на кровать и гладит по спине. «Завтра мы уходим», — сообщает она. Офелия удивленно приподнимается на локтях. Куда? Наверх, доченька. Сама знаешь, бывают нестойкие, обратимые метаморфозы. Франки стал прежним эгоистом и прожигателем жизни. Это сообщество людей вернулось к своей сути, стало таким же, как первые Homo sapiens, трусливым, агрессивным, недоверяющим тем, кто на них не похож. Когда-нибудь они опомнятся, но этот день еще не настал. Пока что нам придется уйти, чтобы не уподобиться им. 37. Раннее июньское утро. Бывшая столица Франции затянута плотным туманом. Видимость не превышает десятка метров. Алиса выходит со станции метро «Рамбюто» в антирадиационном комбинезоне. На голове у нее защитный шлем. В одной руке драгоценный счетчик Гейгера, в другой пистолет. Она осматривает окрестности, проверяет свою защиту, потом поворачивается к афелии, на которой такой же флуоресцирующий оранжевый комбинезон, и кричит «Тридцать!» Дочь подходит к матери. «Ты уверена?» «Похоже, за двадцать лет уровень радиации сильно упал, но он все равно недостаточно низкий, чтобы разгуливать без защиты, по крайней мере, нам, обычным людям. Офелия не отвечает. Так она поражена тем, что видит вокруг. Алисе вспоминается платоновская аллегория пещеры. Люди живут в пещере, не осмеливаются высовываться наружу и фантазируют об окружающем мире, глядя на тени на каменных стенах вокруг них. Сегодня моя дочь выходит из пещеры, где властвуют иллюзии, и открывает для себя истинный мир. Сама Алиса тоже поражена представшими ее взору картинами. Живя под землей, она забыла, на что похожа жизнь снаружи. «А гибриды?» — спрашивает Офелия. Настал момент истины. Согласно моим вычислениям, все три вида — Ариэли, Диггеры и Наутилусы — способны существовать при уровне радиации в 40 миллизивертов, а при 30 — и подавно. Есть только один способ в этом убедиться — попробовать. Пускай поднимаются. Офелия исчезает в метро. Через несколько минут она выводит оттуда Гермеса. При виде улицы Тюрбего человек-летучая мышь испытывает шок. Отсутствие потолка над головой сначала его пугает, потом радует. Неведомое прежде чувство свободы. Он закрывает глаза, делает глубокий вдох, на несколько секунд задерживает дыхание, снова дышит. Вдыхать свежий воздух — небывалое наслаждение. Он с радостной улыбкой расправляет свои светлые крылья. Туман постепенно рассеивается, становятся видны окружающие развалины. До Гермеса доходит, что он — первый гибрид, поднявшийся на поверхность беззащитного комбинезона. Первый и пока что единственный. Его крылья опадают. «Подожди, Гермес!» — обращается к нему Алиса. «Присядь!» «Подождем, не будет ли неприятных явлений вроде рвоты или кожной сыпи?» Арель подчиняется. Ученая пробует ему пульс, прислушивается к дыханию и сердечному ритму, заглядывает в глаза, проверяет язык, температуру, просит покашлять, повращать глазами, проверяет коленный рефлекс. Не тошнит? Он отрицательно мотает головой. Головная боль, головокружение. Гермес делает несколько глубоких вдохов, полностью расправляет крылья, и расплывается в блаженной улыбке. «Здесь я чувствую себя лучше, чем под землей», — докладывает он. «Какое бескрайнее небо! Так и хочется взлететь!» «Ну что ж», — обращается Алиса к дочери, — «кажется, дела неплохи. Идея Симона повысить их устойчивость оказалась верной. Гермес не может оторвать взгляд от неба. Дрожь кончиков крыльев выдает его нетерпение». «Подожди немного, еще не время», — просит его Алиса. «Сперва надо всем собраться, пускай это будет организованный исход». Следующими на поверхность выходят Посейдон и Гадес. Их тоже поражает зрелище разрушенного города. Посейдона радует влажность воздуха, Гадес заслоняет глаза от солнца. Немного погодя, Алиса проверяет их состояние по тому же протоколу, по которому работала с Гермесом. Результат безупречный. Все три гибрида, судя по всему, годны для жизни на поверхности. Мать приказывает дочери, поднимая остальных. 419 гибридов поднимаются друг за другом по лестнице, и гуськом, длинной вереницей, выходят из метро. Все до одного поражены предстающим им зрелищем. «Не расходиться!» — командует Алиса. Все подчиняются. Большой отряд организованно марширует вперед. Впереди идут Алиса и Офелия. Их легко опознать по ярко-оранжевым антирадиационным комбинезонам. Алиса озирается напоследок на постройке форум Ле-Аль. «Прощайте. Вы, отвергнувшие новизну, останетесь в подземелье доживать по старинке. Не захотели химер? Ну и сидите у себя под землей». Старейте, веселитесь, сколько влезет, мы вас больше не потревожим. Боясь тех, кто не похож на вас, и чуть-чуть сожалея, самые разумные из вас поймут, что упустили шанс измениться. По пути Алиса внимательно смотрит по сторонам. За два десятилетия, которые они провели под землей, природа взяла свое. Трава, кустики, плющ превратились в густые заросли. Деревья проломили бетон, укоренились в асфальте. Кроме голубей и крыс, обычных жителей Парижа при любых обстоятельствах размножились разнообразные насекомые, рептилии, птицы, даже млекопитающие. Свернув за угол, отряд натыкается на кабана, оказывающегося при ближайшем рассмотрении просто лохматой хрюшкой, сопровождаемой поросятами. Тревожная подробность — все они трехглазые. «Не похожи на тех, которых мы видели на записях из видеотеки», — говорит Офелия. «Да, раньше они были другими», — соглашается Алиса. «Мутировали, наверное, из-за радиации. И никогда не сталкивались с людьми. Видишь, совершенно нас не боятся. Им невдомек, как люди поступали с их предками». Словно в подтверждение этих слов, трехглазые свиньи шумно жуют красные грибы с черными точками на шляпках, выдирая их из земли. Отряд движется дальше, оживленно переговариваясь. Им все в новинку. Надо позволить им узнавать мир. «Изучайте окрестности, только не разбредайтесь», — разрешает Алиса. Обрадованные гибриды заглядывают в магазины, заросшие травой, засыпанные пылью. Оставшиеся там предметы кажутся им сокровищами. Несколько Ариэлей забредают в магазин игрушек, специализировавшиеся на супергероях, К их удивлению, некоторые персонажи похожи на них. Сейчас они вообразят, что всегда существовали в подсознании сапиенсов. Наутилусы находят магазин принадлежностей для подводного плавания и любуются ластами, подводными костюмами и масками. Диггеры набредают на заброшенную стройку соответствующей техникой и с завистью разглядывают отбойные молотки, экскаваторы и бульдозеры. Офелии попадается спортивный магазин. Ее мать зовет туда всех. 140 диггеров и 139 риэлей обзаводятся темными очками, чтобы уберечь глаза от яркого дневного света, несравнимого со светом ламп в подземелье Новой Ибицы. 140 наутилусов запасаются одеждой, чтобы не высохла их нежная кожа. Алиса и Офелия... Берут рюкзаки и набивают их туристическим инвентарем, который позволит им выжить, компасами, швейцарскими ножами с кучей лезвий, зажигалками, мотками веревок, складными лопатами, спальными мешками, кухонными ножами, мачете, фляжками. Ближний супермаркет полон консервов, которые, как ни странно, не испортились за истекшие десятилетия. Невероятно, еда осталась съедобной через столько лет, не верит своим глазам Офелия. «Перед войной агропищевые корпорации использовали сильные консерванты нового поколения и особые металлические оболочки для банок», объясняет Алиса. «Эти химикаты были до того сильными, что человеческие трупы перестали разлагаться. Открываешь гроб для анализа на родство, а там целехонькое тело. Ты хочешь сказать, что прежнее человечество — Исключила себя из экосистемы. Полюбуйся. Алиса указывает на одетый женский труп на полу. Даже это не до конца истлело. Мать и дочь подходят к трупу. Что это за куски желатина? Силиконовые протезы. Женщины, а бывало, что и мужчины, вставляли себе искусственные груди, бедра, губы, скулы, даже подбородки, чтобы выглядеть соблазнительнее. Лишние доказательства того, что инфлюенсеры, этот наивысший взлет эволюции, не вполне подвержены биологическому разложению. Отряд движется дальше, среди хаоса постапокалиптического Парижа. Впереди идет Посейдон, обладатель самых сильных рук. Он расчищает путь остальным при помощи мачеты. Правда, когда он натыкается на нагромождение ржавых остовов автомобилей, или на растение высотой в несколько метров, приходится останавливаться и ему, и всем остальным. Гермес взмывает в воздух с Алисой на руках и опускает ее по другую сторону очередного завала. Второй через завал преодолевает тем же способом Афилия, Прожив всю жизнь под землей в замкнутом пространстве, она особенно ценит свой первый полет. Эту идею... Немедленно перенимают другие «Ариэли». Они подхватывают роющих и плавающих гибридов и переносят их через завал. Отряд может двигаться дальше. На его пути дорожный тоннель, перегороженный посередине обвалом. За дело берутся дигеры. орудуя своими мощными когтями и резцами, они прогрызают широкий проход. Незачем терять силы в попытке пройти через весь Париж, Нас не пропустят заросли, рухнувшие дома, свалки машин, — делает вывод Алиса. — Что ты предлагаешь? — спрашивает ее Офелия. — То, что надо было сделать с самого начала, — воспользоваться водным путем. С разрешения Алисы несколько наутилусов ныряют в сену. На поверхности реки еще держатся баржи. Гибриды выбирают наиболее сохранившуюся, и диггеры, снова пуская в ход свои могучие ручища с когтями, и мощные резцы очищают днище баржи от водорослей, не дававших ей двигаться. Отряд устраивается на барже. Десяток наутилусов цепляются за корму и быстро бьют по воде своими перепончатыми задними конечностями. Судно набирает скорость. Парящие над рекой Ариэли занимаются разведкой. После нескольких тренировочных виражей они приступают к наблюдению они вовремя обнаруживают преграды в виде упавших в воду деревьев и застрявших на мели судов. «Для меня неожиданность, что природа до такой степени завладела пространством, раньше принадлежавшим только человеку», — вздыхает Алиса. Они проплывают мимо Эйфелевой башни. Она осталась стоять, что было замечено в иллюминатор еще тремя астронавтами, покинувшими МКС — Но приглядевшись, Алиса видит, что башня превратилась в огромную подпорку для всевозможных вьющихся растений, полностью оплетших ее ржавый каркас. Над кончиком башни парят ястребы. На берегах реки хозяйничает всевозможная живность. Над поверхностью сены носятся экзотические пернатые всех цветов радуги. Особенно сильное впечатление производят желтые пеликаны природа всегда находит способ выжить ее сила проявляется в разнообразии форм видов красок афелия еще сильнее своей матери потрясена этим новым миром о существовании которого она узнала только сейчас она видела разумеется фотографии и документальные кадры до военного парижа но сейчас все здесь начиная с небес в кружевах облаков кажется ей произведениями искусства. «Как же красив был, наверное, этот город!» — восклицает она. «Красивее его не было в целом свете», — подтверждает Алиса, по крайней мере для меня. Но, признаться, со всей этой живностью и бурной растительностью, да еще без машин, он приобрел новую притягательность. В этот момент... С Лебяжьего острова, что напротив бывшего дома радио, взлетает стая розовых фламинго. Еще один красочный штрих. Примечание. Лебяжий остров — небольшой искусственный остров на сене, расположенный неподалеку от Эйфелевой башни. Конец примечания. Неподалеку, окруженные кувшинками, на которых отдыхают крохотные черные лягушки, спокойно пьют речную воду белые лошади в черных пятнах. Два сапиенса, стоя на носу баржи, восторженно любуются картиной джунглей на месте бывшего города, разворачивающейся перед их глазами. Офелия чуть не плачет от всех этих красок, перспектив, флоры и фауны. «Самое удивительное, что все эти животные и растения сумели приспособиться к радиации в 30 миллизивертов», — размышляет вслух Алиса. «Разве не то же самое произошло в Чернобыле?» — спрашивает Офелия, вспомнившая статью из энциклопедии относительного и абсолютного знания, которую читала ей мать. «Ты права. Там тоже появлялись врожденные пороки, вызванные воздействием радиации на плод. Как сращение пальцев у моей мамы». Мать и дочь видят новое стадо трехглазых кабанов, следящие с берега за их баржей. Это доказывает правоту моего предка Пауля Камерера и Жана Батиста Ламарка, продолжает Алиса. Генетическая программа меняется, приспосабливается к условиям среды, отсюда появление поколений с мутациями. Ученые, исследовавшие явление, назвали это новое научное направление эпигенетикой. Примечание. Эпигенетика изучает наследуемые изменения активности генов во время роста и деления клеток, изменения синтеза белков, вызванных механизмами, не изменяющими последовательность нуклеотидов в ДНК. Конец примечания. Бирюзовый олень с огромными белыми рогами издает далеко разносящийся рев. А еще это подтверждает мою теорию о тяге природы к разнообразию, говорит Алиса. Теперь, когда человек перестал оказывать на природу свое унифицирующее влияние, она будто бы впала в детство, словно для забавы взялась создавать организмы всех форм цветов и свойств. «Расскажи мне еще о довоенном городе», — просит Офелия. Каким он был раньше? Много людей жило в Париже. Где-то пять миллионов. Эти джунгли, мимо которых мы плывем, с торчащими там и сям руинами — Раньше были комплексами зданий и упорядоченной сетью улиц, проложенных по разнообразным планам в течение истории города. По нему непрерывно сновали автобусы, грузовики, легковые автомобили, мотоциклисты, велосипедисты, самокаты, пешеходы. Особенно много было легковушек. Все вместе издавало страшные шум и выбрасывало слишком много выхлопных газов. Из живности на глаза попадались разве что собаки на поводках, да голуби. — А как же своры диких псов, — удивляется Офелия. — Ни диких псов, ни трехглазых кабанов, ни синих оленей, ни розовых фламинго, — весело отвечает Алиса. — Ты так говоришь, будто довольна, что Третья мировая война покончила с прежней парижской жизнью. Алиса гладит руку дочери. Ты видишь сейчас направление эволюции. Уж не сама ли природа возжила в передышке и нового свободного дыхания подтолкнула людей к смертоубийству? Она вздыхает. Ее взгляд снова грустнеет. «Я сама участвовала в загрязнении природы, шумела, курила», признается она. Мне нравилось потреблять и покупать всевозможный пластик, который я потом выбрасывала, порой даже не использовав. Таков был прежний мир. Мы не отдавали себе в этом отчета. Но теперь всему этому настал конец, и мы похожи сейчас на первых евреев, последовавших за Моисеем, чтобы строить новый. С той разницей, что у нас нет земли обетованной, и что мы пересекаем не пустыню, а джунгли управляет свою мать Офелия. Наутилусы сменяют друг друга, чтобы толкать баржу вперед. Ариэли высматривают сверху преграды и опасности, диггеры, получая от них сигналы, расчищают проходы. 424 изгнанника плывут по извилистой сене, и в юго-западной части Парижа, в мулино, расстаются с городом. Река несет баржу мимо... Булонь-Бианкур, потом, повернув на север, мимо Леволуа-Перре и Аньера. Проходит несколько часов, смеркается, химеры подустали. Диггеры все сильнее чувствуют морскую болезнь из-за бортовой качки. Рели уже не так успешно разведывают местность. Опускаясь на баржу, они тоже становятся жертвами морской болезни. Одни наутилусы мечтают поскорее добраться до сказочного места, о котором они слышали от Алисы и которым любовались в кино и в книгах, до бескрайнего водного пространства под названием «Море». С наступлением темноты баржа утыкается в преграду, кажущуюся непреодолимой. Это завал из стволов деревьев, металлических листов и бетонных плит, по которому снуют бобры-альбиносы, вдвое превосходящие размером своих собратьев-знакомых Алисе. Диггеры готовы дать грызунам бой. рели и наутилусы и прочих поддержать. Но Алиса решает по-другому. Это знак, что пора остановиться. И она обращается сразу ко всем. Все устали, пора искать укрытие. Предлагаю сойти на берег и дальше двигаться пешком. А что потом? спрашивает Офелия. Поищем лес, так и устроим привал. По просьбе Алисы Гермес облетает окрестности со счетчиком Гейгера. Он ищет место, где радиация была бы слабее всего. Через час он возвращается с донесением. Чуть севернее есть пруд, там радиоактивность меньше 10 миллизивертов". Показывай дорогу. Тут же распоряжается Алиса, забирая у него счетчик. Все растягиваются в длинную колонну и углубляются в лес, становящийся все гуще. Солнце село, уступив место полной луне. Она светит путникам, выглядывая из листвы. В зарослях вокруг стоит неумолчный шум. Там кипит жизнь. Насекомые и дикое зверье не знают сна. Чем дальше в лес — Тем ниже радиоактивность, говорит Алиса, видя, что счетчик Гейгера уже показывает уровень ниже 12 миллизивертов. Кажется, большие деревья поглотили радиацию. После часа движения они выходят на поляну. Перед ними пруд в окружении деревьев, домик и стоянка. Сохранилась табличка с надписью «Пруд леса Кукуфас». Алиса озирается. Симпатичное местечко. Счетчик Гейгера показывает те 10 миллизивертов, о которых она мечтала. Мать и дочь колеблются. Офелия первой снимает шлем и противорадиационный комбинезон. Мать следует ее примеру. Обе с наслаждением дышат. Их пьянит кислород. До чего же хорошо вдохнуть, наконец, неотфильтрованный воздух. Ноздри Офелии трепещут от множества незнакомых ей ароматов. Пахнет одновременно цветами, травами, древесиной, гниением. Она инстинктивно жмурится, так удобнее постигать все эти небывалые нюансы. Стрекот насекомых, птичье пение, шум ветра — все приводит ее в восторг. Мать и дочь подставляют лица в ветерку. Их кожа обретает сверхчувствительность. Алиса гладит дерн, погружает пальцы в рыхлую землю. Афелия опускается на колени и делает то же самое. Сейчас для них нет ничего прекраснее прикосновения к бурой похучей земле. После этого они гладят кору деревьев, листья, траву. Алиса нюхает цветы. Некоторые даже сует себе в рот и жует. Наконец-то нашлось дело для всех пяти органов чувств. Вот и осталось в скобках третья мировая война. Шепчет она. Мать и дочь долго нюхают воздух полный запахов мха, хвои, смолы, стоячей воды, водорослей. Гибриды стоят кольцом вокруг своих проводников и ждут от них дальнейших инструкций. Алиса, как командир экспедиции, обращается сразу ко всем. «Вот мы и в зоне очень слабой радиации. Мы построим здесь лагерь». Посейдон поднимает руку. «Нам, наутилусам, обязательно нужен свободный подход к пруду. Предлагаю разбить лагерь прямо на берегу». Слово берет Гермес. «А нам бы поближе к большим деревьям, чтобы взлетать с их крон. Мы, диггеры, за подземный лагерь, прямо здесь, на поляне». Алиса старается никого не обидеть. «Понимаю, у всех свои потребности. Значит, у нас будут три отдельных лагеря». Она достает из рюкзака бумагу и карандаш, рисует пруд. К северу от него она обводит участок для 140 диггеров, к востоку — для 140 наутилусов, к западу — для 139 ариэлей. Гибриды обступают ее и изучают план. «Мы с Афелией поселимся... Южнее пруда, в домике, который заметили, когда вышли на опушку леса. Все без промедления разделяются на группы и разбивают на ночь временную стоянку. Начинается обсуждение, как обустроить свои участки. Воздух вибрирует от всеобщего радостного возбуждения. 38. Проходят месяцы. В великолепном лесу Кукуфаса вырастают, как грибы, городки Химер. Каждая группа отправляет свои экспедиции в окрестные разрушенные деревни, которые возвращаются оттуда со всем необходимым. Лопатами, кирками, лестницами, молотками, ножницами, пригоняют даже бульдозер, трактор, доставляют лесопильный станок, два бензиновых отбойных молотка и полные канистры горючего не говоря об одежде, мебели, различных предметах, которыми привыкли пользоваться в Новой Ибице. Первой появляется Кротовина-Диггер-Сити, сильно смахивающая на пирамиду. Здесь селятся люди-кроты. Судя по огромному количеству вырытой ими земли, под землей, как полагает Алиса, пролегает целая сеть тоннелей. Наутилусы назвали свой лагерь «Наутилус-Сити». Он состоит из бревенчатых домиков на сваях, построенных при помощи диггеров, валивших лес, и ариэлей, переносивших к берегу пруда бревна. Наутилусы, более крупные и сильные, тоже помогали братьям-гибридам строить дома. Например, проложили под кротовиной диггеров оросительную систему. Сферические жилища ариэлей расположились на верхних ветвях самых высоких деревьев, На них тоже пошли выструганные диггерами доски. Взаимопомощь людей-кротов, людей-дельфинов и людей-летучих мышей поражает эффективностью. Единственное ограничение — физическое. Наутилусам не попасть в некоторые узкие коридоры кротовины. У диггеров во время редких визитов к Ариэлям кружится голова, а сами Ариэли, страдающие клаустрофобией, не стремятся ни под землю, ни под воду. Алиса и Офелия тоже прибегают к помощи гибридов при ремонте своей виллы. Все вместе обустраивают на парковке рядом с прудом Кукуфаса площадку для собраний. День за днем жизнь общины становится все более организованной. Три поселка и две женщины живут в мире и согласии. С наступлением вечера пятницы Гермес, Гадес и Посейдон Офелия называет их своими братьями, приходят ужинать на виллу к Алисе. По этому случаю они делятся новостями строительства и вносят новые предложения. Приглядываясь к троим гибридам, Алиса заключает, что эти первенцы, которых соплеменники называют порой своими правителями, влюблены в ее дочь. Пока Офелия не отдаст предпочтение кому-то одному, сохранится равновесие. Сама Алиса, прозванная гибридами-матушкой, очень серьезно относится к своей роли. Она продолжает читать гибридам лекции и устраивает дебаты об истории человечества и о его вероятном будущем. Наконец, разлетается долгожданная новость. Беременная дигерша вот-вот родит. Алиса и Офелия тут же требуют доставить роженицу к ним в дом, где они в случае чего смогут оказать ей помощь. Диггерша с огромным животом совсем обессилила. Будущий папа не отходит от нее и тревожится еще сильнее, чем она, грызет своими длинными резцами огромные ногти, издавая громкий шум и мусоре на полу. Собравшиеся перед виллой диггеры пытаются узнать новости, заглядывая в окна. Все жители находятся в напряженном ожидании. Наконец-то станет ясно, «Могут ли гибриды размножаться? Преодолели ли они проклятие бесплодных мулов?» «Успокойтесь», — обращается Офелия к папе-диггеру. «Матушка знает, что и как». Потом она обращается к другим диггерам, толпящимся на пороге. «Придется попросить вас удалиться. Роды должны проходить в спокойной обстановке». Роженица, лежащая на спине с задраными ногами, обливается потом, и шумно-прерывисто дышит. «Чувствую, сейчас рожу», — сообщает она со стоном. Алиса следит за ее состоянием и осторожно помогает появлению новорожденного. «Добро пожаловать, новый Диггер!» Все его тельце покрыто мягким черным пушком. Он уже оснащен осязательными вибриссами и руками, похожими на лопаты. Примечание. Вибриссы, осязательные, механочувствительные, длинные, жесткие волосы многих млекопитающих, выступающие над поверхностью шерстяного покрова. Конец примечания. Глаза закрыты, он не шевелится, не кричит, не плачет. Алиса прижимается ухом к его грудной клетке и не улавливает сердцебиение. «Папа уже обгрыз себе ногти до крови», Толпа диггеров все сильнее волнуется. Алиса перерезает пуповину, кладет новорожденного на стол и приступает к манипуляциям, призванным запустить работу сердца и легких. «Дыши! Ну же, дыши!» Все тщетно. Алиса в отчаянии озирается на отца ребенка и горестно качает головой. Но тут мама малыша издает громкий вопль. Еще один все указывает на то, что выйти на свет готовится новый младенец. Папа застыл, как статуя. Алиса подхватывает второго малыша, обрезает пуповину, завертывает его в пеленку и кладет на стол. Этот тоже не дышит. Алиса вспоминает, как действовал Симон, когда она родила Афелию. Она припадает ртом к ротику новорожденного Дигера. Втягивает воздух и выдыхает его ему в рот, нажимая на грудку. Вторая. Неудача. Присутствующие крайне напряжены. До собравшихся перед виллой диггеров постепенно доходит, что от происходящего в этот момент зависит их будущее. Это оно. Проклятие мулов. Если гибриды не могут производить на свет жизнеспособных детей — то все мои достижения напрасны. Я всего лишь создала три недолговечных вида. Все равно, что одноразовые платочки, раз попользовался и выбросил. Но не все еще потеряно. Роженица кричит в третий раз. Сколько их там у нее? Алиса все отдала бы сейчас за прибор УЗИ. Он позволил бы подготовиться к приему новорожденных, даже, может быть, спасти им жизнь. Над третьим, новорожденным она трясется даже больше, чем над первыми двумя, но и этот не реагирует на ее усилия. Тогда Афилия хватает младенца за ножки, опрокидывает его вниз головой и шлепает по спинке. Алиса смотрит на нее, не говоря ни слова. Сейчас годится любой способ. И тут происходит чудо. Новорожденный Диггер — издает истошный крик, сменяющийся плачем. Напряжение собравшихся снимает, как рукой. Словно долго грозовая туча разражается, наконец, молниями и ливнем. Мать рыдает от радости. Ей вторит отец, Алиса им обоим. Она припадает ухом к грудке младенца и прислушивается. Дышит, и сердечко бьется. «Браво, дочка!» Афилия взволнована и смущена. Она косится на малыша и замечает, что он морщит носик. Она кладет его матери на живот, и он инстинктивно ползет к четырем ее соскам. Первым проснувшимся у него чувством оказалось обоняние. Маленький диггер жадно сосет молоко и успокаивается. На втором месте — вкус. Ручонки цепляются за шерсть на материнском животе. Малыш принимает удобную позу, чтобы продолжать сосать. Третьим ожило осязание. Но глазки все это время остаются закрытыми. Алиса вспоминает, что видела нечто похожее после родов у своей кошки. Первые дни котята жили слепыми, что не мешало им находить мамины соски. «Диггерша!» Кривиться от приступа боли и не может сдержать громкий стон. Еще один. «Действуй, Офелия!» — говорит Алиса дочери. «Как я погляжу в этом деле, ты способнее меня!» Офелия помогает родиться второму живому малышу под аплодисменты гибридов, радующихся этому счастливому событию. «Какое облегчение!» Теперь мы твердо знаем, что гибриды способны размножаться, пусть и не со стопроцентным успехом. Диггеры официально стали первым видом человечества будущего — Homo subteraris. Проходит несколько недель, и рождаются первые Ариэли. Беленькие, с маленькими крылышками, большими ушами, черными шарообразными глазенками. В отличие от диггеров, у орелей мертворожденных нет. Наступает очередь наутилусов рожать. Их младенец, он появляется на свет один, крупнее младенцев других гибридов. У него нет шерсти, синевато-серая кожа, совершенно гладкая, глаза круглые, как у рыбы. Алиса не перестает нахваливать дочь, она чрезвычайно ею горда и полна признательности. Офелия торжественно произведена в акушерке сообщества. Она ловит себя на мысли, что держит в руках русалочку, как в сказке Андерсона, только настоящую. «Между нами говоря, мама, теперь в этом можно признаться», говорит Офелия, тщательно моя руки. «Я думала, что твои химеры окажутся бездетными. Все три вида доказали свою способность размножаться». «Это дарит надежду на будущее», — отвечает Алиса, обнимая дочь. Снаружи доносятся радостные крики наутилусов. «Мир будущего принадлежит им», — думает Алиса. «Можно все начать сначала. Немного везения и обстоятельности, и может получиться лучше, чем в прошлый раз». 39. Энциклопедия. Адаптация видов в Чернобыле. После взрыва на Чернобыльской атомной электростанции 25 апреля 1986 года и вызванного этой катастрофой огромного радиоактивного облака, многие виды погибли. Но некоторые выжили. Происходили мутации и усиленное размножение, в результате чего в тех местах снова появились виды, считавшиеся исчезнувшими бурые медведи, зубры, волки, рыси, дикие лошади. При этом у сохранившихся животных наблюдаются морфологические изменения. Лани стали мельче, а их кожа толще. Кролики стали шустрее, а мех у них, как ни странно, посветлел. Ласточки инстинктивно переселились в менее зараженные места. Лягушки почернели, пчелы стали строить ульи с более округлыми сотами, Паутина пауков приобрела более выраженный запах. У выживших растений развелись особые ферменты, непрерывно ремонтирующие их подвергшуюся облучению ДНК. Листья изменили цвет, стали не такими зелеными и покраснели. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.